Глава семьдесят Допрос. «Можете убить меня», — в очередной раз ухмыльнулся Крюс. Бледный, дрожащий, заметно перекошенный на правый бок лорд, тем не менее, держался уверенно. «И как ему это удается в таком состоянии, да еще будучи скрученным тонкими блестящими паутинками?» Впрочем, ментальная защита ⁇ это специализация его семьи. Неудивительно, что он не сдается так просто. Убивать вас я не собираюсь. Я думал, Ами начнет сразу с более жестких методов. Но, видимо, у принцессы свой план на этот разговор. Вас ждет суд Империи. Именно там будет решаться ваша участь. Допрос велся в маленькой каюте, где кроме нас сами... За пленным лордом присматривали двое молчаливых психиков в форме с цветами Заринкисов, а за дверью на всякий случай дежурили еще несколько, кажется, трое. Пленник, конечно, обездвижен, но предосторожности лишними не бывает. «Что ж, тогда до встречи на вашем суде!» Тем временем мятежный лорд все же решил ответить. А ведь этого Ами и добивалась, чтобы ее пленник заговорил. Неважно, что и как, главное – начать. «Лорд Салдок», – обратилась ко мне принцесса, и Крюс, услышав это, презрительно хохотнул. «Варварам уже раздает титулы погибших семей?» – улыбаясь во весь рот, спросил он. «А вот и новый ход Ами. Она ведь только что проверила уровень осведомленности Крюса». И исходя из того, что он не знает о моей силе, можно сразу составить представление о том, насколько низка вероятность того, что он сам является путешественником. Впрочем, учитывая, что он предпочел сдаться, а не умереть, я бы вообще не рассматривал эту версию. «Спасибо, Эллин. улыбка на лице Ами заставила Крюса замолчать. «Значит, ты только что подтвердил наличие проводника, что ввел тебя в этот виток петли». Ага, вот значит, как нынче называют путешественников во времени – проводники. И еще радует, что на этот раз я смог уследить за ходом мыслей принцессы – значит, расту. А вот Крюс – нет. Скорее всего, бой его сильно вымотал, вот и стал упускать детали. Это что-то меняет? Эллин старался держаться так же независимо, как и раньше. Но я уже понимал, что все кончено. «Петля начнется заново». Я не шутила, когда назвала своего спутника солдоком, между прочим, признанным лордом. Ами оборвала Крюса и снова указала на меня. «Как ты думаешь, ты останешься таким же ценным вложением средств, как сейчас, если я обнулю твою защиту, а этот молодой последователь Арика прочистит тебе мозги?» «Ты не посмеешь!» Крюс даже закричал. «Об этом узнают!» «Боевая медитация на своих подданных лишит тебя трона. Я ведь только объявил ракош, не раскол». «Если бы тебя правильно проинформировали, ты бы знал, что эта угроза мне больше не страшна. Одним разом больше, одним меньше. Это уже не важно». Ами продолжала наращивать давление. «И, похоже, добилась своего». «Что ж...» Лицо Крюса помрачнело. Получается, мне передали гораздо меньше информации, чем я думал. Это меняет дело. Вы хотите знать правду? Извольте, я буду отвечать на вопросы, но в конце хотел бы одно одолжение с вашей стороны. Он неожиданно улыбнулся, но при этом криво и с отчетливым презрением. Вот только направлено оно было точно не на нас. Интересно. Зачем вы объявили ракош? Принцесса кивнула, как бы подтверждая условия сделки, и задала первый вопрос. «Зачем? На этот вопрос я не врал в своей речи, но вас это, похоже, совсем не заинтересовало. Здесь гораздо интереснее будет вопрос «Когда?» «Когда?» – принцесса немного подыграла Крюсу. «Когда наш замечательный общий друг Цапора поделился со мной знанием о петле». «Обвинять одного из вернейших лордов Императора?» В голосе Ами прогремели металлические нотки. «Остыньте, принцесса!» Крюс как будто окончательно принял свое поражение. «Я говорю правду, а не то, что вам было бы приятно услышать. Да, о руке напора трона, но кто сказал, что он никогда не захочет большего? Или вам напомнить о роде Гаусов? Та самая семья, чей геном использовал Вивисектор. Похоже, в свое время они погибли из-за того, что пошли против Империи. «О чем именно вы договорились?» Ами успокоилась и вернулась к неприглядной роли лорда Сапора. «Рукен рассказал мне о балвах, о сопротивлении, о том, что Императорский дом вот-вот должен пасть, привел убедительные доказательства и предложил сделку». «Каковы ее условия?» «Я перешлю вам свои документы, ваше высочество». Вновь улыбнулся Крюс и закашлялся. «Но если коротко, пока отсутствует ваш отец, гражданские вопросы империи решает советник. А Ракош до введения военного положения, что может сделать лишь сам император, относится именно к ним. Я вношу смуту, Панориан вынужден пытаться ее решить, а дальше...» Либо он идет на конфликт и теряет позиции после смерти хотя бы части пошедших за ним семей, либо ничего не делает и опять же лишается образа сильного лидера. Сапора забирают себе еще немного власти. Я получаю их поддержку и подтверждение автономии на время, допустим, назовем его так, социального эксперимента. Забавно получается. Вся эта неразбериха — это всего лишь круги на воде от борьбы за власть. А саппоры-то хорошие. Ещё недавно были вне игры, а тут и способность колонеля получили, и карту Крюса разыграли. Единственное, что пока не укладывается в эту схему... Ваши бойцы, те, что шли на абордаж, откуда они? Это личное дело семьи Крюсов. Наш пленник тут же попытался уйти в отказ. «Ваше высочество, вы обещали рассмотреть мою просьбу. Так вот, я бы хотел получить в следующей петле информацию о том, как все сегодня закончилось, чтобы не совершать глупостей и снова верно служить императорской семье». «Повторение вассальной клятвы». Ами сразу выставила условие, видимо, посчитав, что ответ на мой вопрос мы и так знаем. А тут вот она возможность вернуть себе мир на целый сектор. Я не согласен. Неожиданно я понял, что сам произнес эти слова. И теперь, наверное, уже поздно идти в отказ. Я имею право получить ответ на свой вопрос. Или уже моя служба империи не имеет значения. Если я сейчас сдамся, то и в будущем меня будут задвигать. Кто считается человеком, который сам себя не уважает? «Чтобы иметь на что-то право, нужно иметь силу», Крюс, почувствовав поддержку принцессы, словно ожил. «Давление». На этот раз я целился не в глаз, а устроил разрыв кровеносных сосудов в правой руке, которая мгновенно повисла безжизненной плетью. «Помнишь, с чего начался наш разговор? Я солдок, и мне не нужна помощь принцессы, чтобы уничтожить тебя. Сначала я сломлю твою волю болью». Потом активатор снимет защиту, которую уже некому будет держать. А потом внушение сделает так, что в Империи станет на одну трусливую подлую... «Шлем, прекрати!» – остановила меня Ами. «Вовремя, а то что-то я совсем пошел в разнос». «Наш дорогой Эллин и так уже готов тебе все рассказать».